Цирковой буфет оказался закрыт, ведь в понедельник представлений не было. Пришлось отправляться на поиски кофейни, где продают на вынос. На крыльце служебного входа мы столкнулись с Овчинниковым, за плечом которого маячила бригада криминалистов. Вместо приветствия наш оперативник высморкался в бумажную салфетку. «Чертова погода! И тебе привет!» — звалась я. Он взглянул на меня мрачно, словно это моя вина была в том, что его вытащили из теплого кабинета. По сути, Володя был прав. Что тут опять? Второй труп. Кто бы сомневался. У логова вечно богатый урожай. Не подскажешь, он не сам их организовывает. Отвечать на глупости я не собиралась, поэтому он буркнул. Куда идти? Я объяснила, как смогла, отчего опер только поморщился. С такими подсказками он не дойдет до места до конца жизни. Чтобы хоть как-то задобрить, я предложила взять тебе кофе, я отправляюсь на поиски. Его лицо мгновенно просветлело и разгладилось, и Володя заморгал так растроганно, Точно никто никогда не заботился о нем, а ведь Овчинников был женат. Только без сахара. Мужской вариант, Артур пьет такой же. «Спасибо, Саш!» — крикнул он мне вслед. Я вскинула руку в знак того, что это не составит труда. Далеко идти не пришлось, не обнаружилась в соседнем доме, маленькая и уютная, каких полно в Москве. Здесь было тепло, вкусно пахло и звучала одна из тех незамысловатых и нежных испанских песенок, которые всегда действовали на меня гипнотически. Стоит зазвучать одно из них, и я уже видел из себя черноглазой брюнеткой в красном платье, которое, задрав подбородок и вытянув смуглую шею, входит в полутемный бар, где пахнет виски и желаниями. Все разом оборачиваются, мужчины и женщины, одни глазеют с ужделением, другие — с завистью, а улыбчивый бармен, в темных мелких кудрях которого поблескивают искры, уже скользит навстречу, готовый на все. Предусмотрительно протирает стойку, чтобы мне не пришлось остерегаться оставленных кем-то капель. Чуть склоняет голову, давая понять, что он весь внимание и жаждет выполнить любую мою просьбу. Что я заказываю? Вина, конечно, того же кровавого цвета, как мое платье. Или решусь попробовать виски, чтобы поразить всех еще больше. Вокруг меня витает любопытство, рассеянное в воздухе. Каждому хочется подобраться ко мне поближе, но я ведь такая девушка. Разве она позволит хотя бы заговорить с ней? И вот дверь распахивается, и входит он, взгляд из-под лобья, как у Бандареса в том фильме «Черт, как он назывался», где он прятал пушку в футляре от гитары, черные волосы зачесаны назад. Но одна непослушная прядь выбилась, пересекла лицо шрамом, который не портит его. Он же настоящий мужчина. Фу, какая пошлятина. Меня даже слегка передернуло, до чего глупо. Как такое вообще может просочиться в мою голову, где живут Достоевский и Фаус, Цветаева и Набоков? Неужели неосознанное девичье начало способно заглушить все разумное, чем удалось мне напитаться за эти девятнадцать лет? Я по-прежнему жду горячего матча, который однажды ворвется в мою жизнь, бред какой. Да и у Бандераса уже было два инфаркта, он пожилой мужчина, мечтающий о покое в кругу семьи. Вот так самые неистовые матчи завершают свой славный путь. но я действительно ждала чего-то подобного, что уж скрывать. Если Артур однажды нашел мою маму, почему мне не может повезти так же, или я буду вынуждена смириться с тем, что Никита — лучший из всего предназначенного мне судьбой? Ответ лежал на поверхности. Я нисколько не похожа на маму, и того, что происходит в фантазиях, никогда не случалось со мной в реальности. Обычно мое появление на публике оставалось незамеченным, никто и головы не поворачивал. «Ландыш тоже не бросается в глаза среди росы пионов», — убеждала меня мама. «Зато когда разглядишь, именно от него не можешь отвести взгляд. Только никто и не пытался разглядеть меня. Но это же не значит, что такого не произойдет никогда», — всхлипнул кто-то внутри меня, маленький и несчастный. «Неужели все? Моя жизнь определилась раз и навсегда, и ждать больше нечего?» Реальность проступила с беспощадной очевидностью. «Я не люблю его». Неожиданно стало легче дышать, будто я сняла маску, которую носила слишком долго. Не медицинскую, а театральную, подменяющую лицо. Она была красивой и нравилась мне самой, но ничего общего со мной не имела. Нашарив в сумке ручку, я торопливо записала на салфетке. Капли крови на колине, осень зла, пелена на небе синим, как зала, и опять кричат с тоскою журавли, ну а мы взлететь с тобою не смогли. Дальше мне еще предстояло придумать. Стихи всегда выплескивались из меня такими вот порциями. Салфетку я сложила и сунула в карман вместе с ручкой, чтобы были наготове. Вообще-то в сумке у меня имелся блокнот, но в попыхах я его не нашла. Мой взгляд остановился на маленьком ноже, лежавшем на стойке, возле которой я ждала свой кофе. И нестерпимо захотелось полоснуть себя по щеке так, чтобы остался шрам. Тогда Никита ужаснулся бы моему уродству и сам отпрянул, освободив место тому, кто уже идет ко мне из будущего. Правда, кому я нужна буду с изуродованной рожей? Только не мачу с пламенным взглядом. Да и Никита не сделает такого. Не отпрянет, не поврезгует, не способен. Этот одуванчик из тех слабых на вид растений, которые оказываются надежнее самого крепкого дуба. Никита ни за что не бросил бы меня в беде, не оставил бы одну на больничной койке. Я тоже не сделаю этого. Порыв колючего ветра ударил в стекло так, что все обернулись, заткнул мне рот, чтобы я больше не давала лживых обещаний, ведь мне нисколько не хотелось сидеть у постели Никиты и ухаживать за ним, меняя мокрые тряпочки на лбу и давая лекарства. — Дрянька, — сказал бы Артур, если б прочел мои мысли. — Привыкла, что все нянчатся только с тобой. Быстро достала телефон и позвонила нашему парню. — Не всем же дано стать заботливой женой, — мысленно ответила я ему. — Знаешь, мне стыдно за себя, правда, но вот такая уж я. Мне интересно распутывать с тобой преступление, а не менять простыни. До того интересно, что я совершенно забыл о Никите. Дрянька, ты прав. Нет, настоящая дрянь, только, пожалуйста, Господи, пусть он разлюбит меня за это. Я не могу больше обманывать его, он ведь не тот, совсем не тот. Сколько раз я потом вспоминала эту минуту, снова и снова проговаривала мольбу, посланную небесам. Неужели все случилось, как случилось, именно потому, что я... «Уже захожу в цирк», — ответила я в трубку, увидев на экране лицо Артура. «Не заходи», — мне показалось, будто его голос звучит как-то сдавленно. «Стой на месте, я сейчас выйду». «А что случилось? Ты накопал что-то?» Я скоро, — ответил Артур и отключил телефон. Примчался он так быстро, что я даже никаких предположений сделать не успела. «Поехали, поехали», — прокричал Артур, выскочив на крыльцо. «Куда? А как тут без тебя? Справиться не впервой». «Но у меня кофе для Володи», — выхватив один стаканчик, он нырнул внутрь, потом выскочил уже с пустыми руками и потащил меня за собой. «Да что стряслось-то?» «Почему-то Артур даже не взглянул на меня, как будто и не услышал. Наверное, со стороны мы выглядели дико. Взрослый мужчина тащит девчонку за руку, а она прижимает к груди два пластиковых стаканчика. Через минуту мы уже были в машине. Пристегнулась?» — он дернул мой ремень. «Поедем очень быстро». Обычно Артур не использовал мигалку, хоть и возил ее с собой, и от того, что на этот раз взвыла сирена, мне стало не по себе. «Еще кто-то умер?» — Логов бросил на меня быстрый взгляд, полный сомнения. «Надеюсь, нет». «А что тогда?» — помолчав, он спросил. «Ты не звонила в больницу, да?» «Ну да, это ужасно, я знаю, но Никиту сейчас повезут на операцию, мы должны успеть». Я так и подскочила. «Какая операция? Зачем?» «У него начался абсцесс легкого осложнения». «Они же пичкали его антибиотиками», — взвыла я, — «как это возможно? Врачи и сами не понимают, такого не должно было произойти. Вот тут меня и обожгло. Это я. Кто же еще? Я послала небесам просьбу освободить меня от Никиты, и она была услышана. Но я же не хотела, чтобы так. Ты о чем?» Артур на мгновение повернулся ко мне, но снова перевел взгляд на дорогу, машина неслась как очумелая. «О, нет, это я, Артур. Я вдруг поняла, что не люблю его». Монозадачно повторил «не любишь?» «Люблю, конечно. Какая глупость. Как это вообще пришло мне в голову? Это все испанская песенка. Сашка, что ты несешь?» В кофейне звучало, в ней все дело. «Эй, ты бредишь, что ли?» «Да ты пойми, если он...» «О, Господи, Артур, я же не переживу этого. Это все равно, что убить его своей чертовой рукой». Его лицо мелко подергивалось, но произнес Логов абсолютно спокойно. «Не понимаю, о чем ты вообще говоришь, но, Недреев, наш парень не даст зарезать себя. Ты же не успела сообщить ему тот бред, который тебе напела та испанка». «Нет, я вообще сегодня даже не написала ему, сволочь такая. Ну и хорошо, что не написала, для Одноглазого ничего не изменилось. Он, может, и не понял, сколько времени прошло, бедолага. Я за целый день о нем не вспомнила. Вот сама и мучайся этим, изрек Артур, как бесстрастный судья. А его не смей терзать, ему и без того хреново сейчас». Я постаралась собраться с мыслями. «Абсцесс? Это вообще что, нагноение какое-то?» Он процитировал по памяти, видно, уже пробил понятие. «Абсцесс легкого представляет собой некротизирующую инфекцию, которая характеризуется образованием полости, заполненной гноем. Некротизирующую, то есть смертельную. Ну, пока-то он жив, и врачи не дадут ему умереть, не бойся, у тебя будет шанс сказать, как ты его любишь». Артур ничего не добавил к этому, но в его взгляде откровенно читалось «и только попробуй этого не сказать».